Глава вторая, фрагмент первый. Автоматные очереди звучат разрозненно. Кто-то бьет одиночными, а кто-то совсем не и комплект лупит длинными очередями. Сталось понять, в кого и почему. Опа, очухался. Боков навис надо мной, почти тут же носилки, в которых лежу, опустились на землю. Носильщики, тащившие их, стояли на месте. Ждали кого-то или чего-то. Впрочем, по федералов заметно, что моему пробуждению они рады. Больше не придется утруждаться. «Давно сплю?» — поинтересовался я. Встать сразу не удалось. Затекло тело и при этом ужасно. Значит, давно сплю. Хотя слово «сплю» не совсем подходит. Я гулял по родовой памяти. И гулял достаточно долго. Тут больше слово «кома» подойдет. Трое суток, и... Андрюха взглянул на руку. Восемь часов. Многое узнал? «Сел сам, это хорошо. Встать помог товарищ. Тело словно одеревенело. Ужасно хочется пить и есть. Не кормили, похоже». «Медведи рассказали, что родовую память смотреть отправили», — поинтересовался я. «Бой гремит рядом, но не близко. Мы в пещере, а это значит, что, учитывая свойства усиления звука камнем, стрелять могут как в ста метрах, так и втрое дальше. Судя по роже Бокова и федералов, стрельба их не беспокоит». Также она не беспокоит всех остальных. Мы, а нас сейчас немало, расположились в расширяющемся участке пещеры и ждем. Мишка рассказал, если точнее. Андрюха показал на наугроха, сидящего в компании сородичей. От нас до них метров двадцать. Берсерков не видно. Старого, с которым не терпится поговорить, тоже не наблюдаю. И Машу пока не нашел. Михаил Потапыч, твой кореш, с нами говорит. Другие медведи молчат, словно нас и нет. Берсерки, кстати, ушли с гостями, педалицы. Это уже третья партия ерехонских собачек, желающих нас покусать за прошедшие три дня. Идем к выходу из пещермы, Никита. Так решил Уграх с сородичами. Полковник Стрелков, возникший между бойцов, недовольно поглядел на меня и дал своим команду «Носилки разобрать, но не выбрасывать. Идите к своим и перекусите. Выполняем». Четверка быстро удалилась, не забыв забрать сделанные из двух трубок, служивших каркасом для тента и самого тента, носилки. Много мы с собой всякого барахла тащим, вот только самое ценное пришлось оставить. Про броневик-тигр говорю. В пещере он теряет смысл. Только по залу, долгое время служившему нам пристанищем, круги наворачивать. это пока топливо не закончится. Что вспомнил? Полковник смотрит так, словно пытается взглядом прожечь в моей голове дырку. «Ты остынь, Боря!» Андрюха вежливо похлопал федералу по плечу. «Никита ведь не в курсе, сам понимаешь. Давай он поест, попьет, а затем уже вопросы будем задавать. Добро?» Стрелков недовольно раздул ноздри, ушел. Взглянув на товарища, я спросил «Не в курсе, чего, Андрюх?» «Ай, да забей!» Он взял меня за локоть и потащил к нашим Уграх сказал, что ты можешь вспомнить, как отправиться обратно на землю и при этом не сдохнуть. Ты же вспомнил? Вот тебе известие. Уграх, значит, сказал. А я не помню. Качаю головой и вижу, что Андрюхе пофиг. Видимо, он обратно возвращаться не желает. Мне туда тоже не шибко хочется. Здесь как бы плохо не было, так хорошо. Противоречиво, но плевать. Наши, в кавычках, конечно же... Это Саня Бодров, Булат Мусин, Стэнли, он же фот и Адриан лэйн Есть еще Уграх, но он сейчас со своими. Именно таким составом мы были до начала активной движухи. Уже после подгребли наемницы Анька и Лили со своими бравыми ребятами, а затем, немногим позже, выскочившие из портала, как чертики из табакерки, Федералы, Маша и Старый. Последний, кстати, оказался моим дядей. Матери брат он. Вот такая вот хренотень, что сказать. Не было родственников, да один нарисовался. Жаль, что слишком мутный. Но это поправимо, надеюсь. Кстати, забыл о самых последних, о медведях. Их привел Уграх, отлучившийся совсем ненадолго. Видимо, сородичи навстречу ему шли. Компания у нас не слабая теперь. Наши сидят на каменном полу, не забыв постелить поджопники, и что-то дружно поедают из котелка. Не разогретые, как понимаю. Рядом с ними в паре метров расположились наемницы Анька и Лили. Совсем близко и полукругом сидят их бравые парни. Охраняет начальство, надо полагать. Вот только охрана сейчас вряд ли нужна. Чуть дальше расположились федералы. И только они поставили крупную палатку. В палатке, думаю, находятся раненые. Федералы вряд ли успели вылечиться. Да и старый совсем плохой был. За три дня после всего, что было, на ноги не встанешь. Угарх, сидевший с родичами, двинул к нам. Саня, Булат и Лейн поприветствовали меня. Усадив, сунули в руки тарелку и кружку с чаем. про Проложку забыли, но ситуацию исправил Стэнли. «Как спалось?» — поинтересовался лэйн «Многое вспомнил». «И этот туда же. Теперь все будут один и тот же вопрос задавать». Опа. Перестрелка прекратилась. Как-то неожиданно резко. «Были пацаны и нет пацанов», — Саня довольно ухмыльнулся. «Берсерки опять всех в капусту порубили. Надеюсь, что приберутся. Хотя...» «Очередь не наш, поэтому пофигу», — отмахнулся Булат. Я ел и слушал. Первым говорил Угрх, и он повидал немногое. Рассказал про состояние, в которое меня отправило настойка медведец. Сделали хладнокровную тварь, так сказать. В анабиоз погрузили. Правда, опасный. Если хладнокровные, впадая в анабиоз при понижении температуры, заранее откладывают нужные для жизни питательные вещества и с помощью них поддерживают обмен веществ, то человеческий организм на такое не способен. Три дня – максимум. Дальше начинается процесс горения организма. И главная проблема – вода. Ее в мой желудок заливать было бессмысленно, потому что организм в анабиозе, устроенным медведицами, почти не функционирует. Сердце и то почти останавливается. Пульс такое что можно из-за покойника принять. Но друзья не боялись. Медведи убедили, что даже за пять дней такой крепыш, как я, не помрет. Похудает это да, но не помрет. Медведи ведь тоже в анабиоз впадают. Зачем, не сказали, неболтливы. Для человека анабиоз нужен только в одном случае. Если этого человека хотят отправить на прогулку по древу генетической памяти. О том, что это лотерея и выживает только половина, мишки не сказали. а нам узнать без них не суждено. Подобному медведю прибегать довольно редко. Последний раз человека в такую прогулку отправляли аж целых сорок лет назад. Местных лет, а они чуть длиннее земных. Далее рассказывали Саня, Булат и Андрюха. Узнал, что на следующий день после того, как я отъехал, приперлись и ерихонские шестерки. Нашли все-таки. Заявилось их аж пять десятков, что немало. Наша компания, даже учитывая медведей, поменьше будет. Но беды в этом не было. Для четверки берсерков столько противников, которые просто люди, пусть и вооруженные, ерунда. Пули берсерков не берут, щиты решают. И даже гранаты, как ручные, так и подствольные, для мишек в броне опасности не представляют. Только хлопками да визгом осколков нервируют. Тяжелые стрелковые в виде крупнокалиберных пулеметов и реактивных гранатометы могут навредить берсеркам, но такого оружия в пещеры брать никто не стал. Непрактично и слишком тяжело. Пятьдесят, а точнее пятьдесят семь бойцов рассчитались за нападение на мишек-психов максимально дорого. Жизнями заплатили. Боевая единица берсерков зовется в переводе на наш язык как «жнец». Идет жнец медленно, потому что стреляют, но идет так, как идет на толпу индейцев с луками и копьями танк. Не остановишь. Когда расстояние сокращается до возможности атаки, жнец атакует. Четверо громадин, каждая больше полутонны весом, по три метра плюс-минус ростом, в броне, с мечами и щитами. Страшная мощь. Прибавим к этому несвойственную размеру ловкости быстроту, а также слишком огромную силу, которая также не вяжется с размером, потому что берсерки сильнее, чем можно подумать. И что получим? А получим груды мяса, в которые превратились нападающие. Человек, даже в большинстве, и с огнестрельным оружием в руках, слаб. Медведи это доказали. И уже трижды. Четверо берсерков, бьющихся за нас, это хорошо. Но есть и кое-что плохое. Медведи требуют уборки, а сами они это делать не намерены. Приходится нам. Не мне, что хорошо. Задачу медведей передали посредством угроха – убрать трупы. Просто сложить их в кучу. Местные обитатели уберутся окончательно, но позже. Со слов Сани и Булата, которые уже поучаствовали в одной из уборок, занятие это сильно неприятное. Разрубленный по диагонали или просто поперек человек – не самое худшее, что делает меч Берсерка. Выражение «нашинковать капусту» характеризует действия медведей-психов просто отлично. Через несколько часов после первого нападения медведи объявили сбор. Собрались и пошли. Сложного в этом нет, проблемы есть, но решаемые. и они были решены. Пеший путь начался. Для меня, пребывающего в анабиозе, он начался в носилках. Большего мне не рассказали. То, что лэйн обзавелся деревянной ногой, которую сделал Лугарх, сам вижу. Вот только вряд ли стратег способен ходить самостоятельно. Обрубок до конца не зажил, болезненно нагружать его. Адски болезненно. По молчанию и внимательным взглядам я понял, что от меня ждут рассказы. Всем интересно, что было там, в реальности воспоминаний. Что ж, придется рассказать, но не все. Некоторые фрагменты памяти раскрывать пока не намерен. Нужно поговорить с росом а затем уже думать. Отец, пусть он был моложе меня, но он был умнее и опытнее. Его мысли мне нравились, и они ясно дали понять, лишнего, пусть даже кругом свои, болтать не стоит». Кротом, которому не терпится узнать, как открываются порталы на Землю, может быть любой. Но я подозреваю только одного человека».